Эпизод 2. Эпоха 3D. Часть 1. Quake. 1994 год. После Doom 2 дела у ее авторов шли более чем хорошо. Разработчики гребли деньги лопатой. Doom превратилась в культурное движение и набирала обороты, поглощая все пространство вокруг себя. Книги, моды, клоны, в том числе созданные и изданные при поддержке It Software. Эту машину было не остановить. Планировалось, что следующей игрой команды Кармака и Ramara, которая поделит индустрию на до и после, станет Quake. Название можно перевести как разлом, тряска, дрожь. Идея зрела в умах команды давно, еще со времен Commander Keen. В пресс-релизе франшизы про кино разработчики упоминали свои будущие проекты, в числе которых называли Quake: Битва за справедливость. Игра рассказывала о герое по имени Quake, могучем силаче с громовым молотом и волшебным кубом с магическими способностями, летающим вокруг головы. Это не была очередная выдумка креативщика Тома Томохолы, «Квейк» вместе со всеми своими атрибутами происходил из фэнтезийного мира Джона Кармака, по которому тот водил друзей во время партий в Dungeons and Dragons. Легендарный герой, чьи подвиги воспевались в каждой таверне на многие мили вокруг. Парней так зацепил этот образ, что они захотели сделать про «Квейка» игру. The Fight for Justice это совершенно новый подход к фэнтезийным играм.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 Однако технологии тех лет не соответствовали амбициям команды. Компьютеры просто не потянули бы фэнтезийный экшен с магией и открытым миром. Поэтому идею отложили в долгий ящик до 1994 года, когда Кармок объявил команде, что приступает к разработке нового полноценного трёхмерного движка, Причем цель стояла обеспечить именно бескомпромиссное 3D без низкой частоты кадров, как, например, в играх для первой PlayStation, вышедшей в том же 1994, и с красивой графикой, которой не могла похвастаться трехмерная Элит 1984. И кто, как не Quake, достоин был стать лицом этой прорывной технологии. Рамэр сразу же воодушевился и начал сыпать идеями. Это будет ролевой экшен с большим фэнтези миром и геймплеем со ставкой на ближний бой. Никаких морпехов, космических баз и дробовиков с пулеметами. Всесильный квейк станет гонять нечисть боевым молотом, использовать волшебные артефакты вроде кольца регенерации и полагаться на помощь своего волшебного куба адских врат. А Куб надо снабдить собственным искусственным интеллектом из внутриигровых скриптов, чтобы он умел сам атаковать врагов и лечить квейка, а еще менял настроение в зависимости от действий игрока. Например, улетал на время, если обидится на героя. Среди предложенных инноваций были управление игровым процессом с помощью голосовых команд через микрофон и поддержка VR-очков. Но от этих идей быстро отказались. К такому индустрия толком не готова даже сейчас, что уж говорить про середину девяностых. Остальная команда не понимала, о каком квейке говорил Ромера, ведь она не застала DND партии самого первого коллектива и софта. Однако быстро загорелась идеей ролевого экшена. Футуристические шутеры уже всех утомили. Хотелось поработать над чем-то совершенно новым. Компания задумывала очередную революцию, чтобы вся игровая индустрия содрогнулась. Желание более чем понятное. Студия уже была титаном, с которым считались конкуренты, и каждым своим релизом меняла правила игры. Пора вновь зажечь, как настоящие рок-звезды. Но вместо очередного пламенного взрыва команду ждало полное выгорание. Джон Кармак и вся индустрия в 1994 году походили на автомобильный завод, который только-только выяснил, как заставить машины разгоняться по прямому шоссе до 200 км в час. А теперь этому предприятию предстояло построить полностью рабочий космический шаттл с возможностью сверхсветового прыжка в соседнюю галактику. Настолько комплексной и сложной была задача. Если перейти на язык фактов, На Wolfenstein 3D Engine у Кармака ушло две недели. На id e Tech 1 несколько месяцев. А на движок Quake, названный Quake Engine, почти год непрерывной работы. Джон Кармак изобретал самолет в то же время, как летел на нем по небу, Тиму Вылец для документального фильма First Person Shooter. С Quake мне впервые пришлось принять тот факт, что как бы сильно я ни старался, я не могу делать все — Это был сложнейший проект из всех, которые мы когда-либо разрабатывали. Джон Кармак для First Person Shooter. Чтобы справиться с задачей, Кармак подключил к разработке Майкла Аброша, талантливого программиста, по почим книгам сам учился кодить. Майкл моментально настроился на одну с ним волну и вкалывал так же запойно, как и Джон, известный как тот еще робот. Аброш отвечал за написание высокопроизводительного рендера, который позволил бы играм на Quake Engine работать на высокой кадровой частоте. Но движок не сдавался без боя. Абраш раз 8 переписывал свой код с нуля. Даже два величайших ума от мира программирования не могли преодолеть барьер, стоявший между гейм-индустрией и полноценным 3D. Тяжёлая работа плохо сказывалась на кармаке. Все годы до этого он просто брал и решал проблемы, а теперь сам стал проблемой. Из-за его неспособности довести Quake Engine до ума страдал не только он лично, но и вся разработка Quake. Без движка и базовых функций команда не могла взяться ни за что серьезнее тестовых текстур, карты, прочих наработок, которые, не факт, что попали бы в финальную версию игры. Сотрудники Хандрили и выгорали. Уже год они только и делали, что создавали однообразные пробные уровни коробки, оптимизировали сторонние элементы игры, вроде звукового редактора, и занимались прочими неинтересными и монотонными задачами. Все, что оставалось разработчикам помимо этого, развивать саму иц Software. Это взял на себя Ромер. Он продюсировал клоны Doom, типа Heretic и Hexen, и новые издания Doom с уровнями от фанатов. Пока Quake не двигалась с места и съедал ресурсы компании, он возобновлял их и приумножал, заботясь, чтобы ничто не мешало Carmackу готовить очередную революцию. Однако по итогу, главной помехой в глазах самого Кармака стало то, что Romero, дескать, не помогал с Quake. Это было не так. Помимо всех своих дел, Джон занимался и этим проектом. Просто не так усердно, как мог бы, ведь он решал по 10 задач параллельно. Как бы то ни было, вместо Ромера постоянным напарником Кармака сделался American Maggi. Он жил по соседству, регулярно приходил к коллеге домой и кодил все вспомогательные элементы, на которых Кармак тестировал Quake Engine. После Doom 2 Американ стал практически третьей звездой ИЦофта, сдружился с обоими Джонами и сменил стиль жизни на ромеровский. Черная одежда, дорогие машины, отсутствие тормозов по вопросам траты денег. Помимо звездности, в студии царила нездоровая конкуренция. Из коллектива друзей, делающих общее дело, ИЦофтва потихоньку превратилась в клубок карьеристов. Америка, хотел он того или нет, становился новым Рамера, затмевая старого в глазах Кармака. На внимание босса претендовал и Тим Вылец, тот самый модрый сообщества фанатов и разработчик карт для Deathflash Consumed, четвёртого эпизода The Ultimate Doom. Его студия наняла на роль полноценного level-дизайнера Quake. Тим был талантлив и трудолюбив. Он схватывал на лету все новые правила левел дизайна в 3D, а также технологии и возможности, открывшиеся благодаря кармаку. Он работал с невероятной скоростью, даже Рамер не мог за ним угнаться. Примечание. В годы разработки Quake 3 Arena Тим Уиллис на создаст играбельную карту за 50 минут. Конец примечания. Именно карты вылетца войдут в первый эпизод игры, который будет распространяться по shareware модели. Обычно геймеров завлекали уровнем Мирамера, но в этот раз его обскакал новичок, которого он сам же когда-то и привлёк к работе. Джона это задело. Бытует мнение, что Кармак решил так составить демоверсию игры из-за своего странного бзика касательно лени товарища. Но есть и вполне объективная причина уровни вылетца действительно куда лучше подходят в качестве первого опыта геймера с и шутерами в полноценном 3D. Карты же Рамера оптимальны именно как последующие, когда игрок освоится с базовыми правилами и будет готов к настоящим испытаниям и фирменным издевкам Джона, вроде ловушек или выскакивающих из-за угла монстров. Смуту в коллектив внесла еще одна выходка Кармака. Он вручил всем сотрудникам, в том числе и себе, табели успеваемости, где выставил оценки по пятибальной шкале. Это здорово напугало тех, кто присоединился к ИТ-софту недавно. Сегодня мне поставили плохую оценку, а завтра того гляди и вовсе уволят. По факту же это был крик о помощи, который никто не услышал. Все сосредоточились на своих проблемах или решили, что странный поступок гениального кодера надо просто тактично проигнорировать. Такое безразличие привело к тому, что Кармак регулярно отчитывал Рамера, а остальные сотрудники попросту боялись босса, который всегда может выставить за дверь кого угодно, а вот самого его некому уволить. Он джон движок, и без него никаких революционных игр не будет. Случались, впрочем, и светлые моменты. Американ предложил идею. Quake необходим мрачный саундтрек, а написать его должен Трент Резнер, лидер группы 9 Inch Nails. Команде эта мысль понравилась. Стиль Резнера отлично вписывался в атмосферу дарк-фэнтези, да и сами разработчики были большими фанатами группы. Они обратились к музыкальному коллективу с предложением и узнали, что Трент обожает Doom. Все еще не до конца осознавая масштабы своего влияния на мир, парни из It Software даже подумать не могли, что сама звезда музыкальной сцены видела в них звезд не меньших. В итоге Резнер напишет для игры не только великолепный саундтрек и эмбиент, но и создаст все аудиосопровождение вплоть до различных геймплейных звуков. В честь этого логотип группы NIN красуется на всех ящиках с патронами для гвоздометы. Примечание. Автоматы пулемёт в Quake стреляют 9-дюймовыми гвоздями. А Nine inch nails переводится с английского именно что как 9-дюймовые гвозди. Конец примечания. Напряжение нарастало как внутри студии, так и за ее пределами. Фанаты не могли дождаться нового шутера от создателей Doom. Офис заваливали письмами с расспросами, а в сети появлялись целые сайты, посвященные исключительно новостям про Quake. Разработчики не помогали тушить этот огонь, а только подливали масло. Ромеро постоянно расписывал, какой крутой будет игра, хотя она еще даже движком не обзавелась. А Сэнди Петерсон дал большое интервью журналу Pelt, рассказав о механиках, задуманных для первоначальной Quake. Например, о возможности отрубать вражеские головы, чтобы потом возлагать их на алтари древних богов ради различных бонусов. Известен и такой эпизод. На самых ранних этапах разработки, когда студия располагала разве что пустыми уровнями без врагов и объектов, Ромеро не удержался и выложил в общий доступ скриншот средневекового замка на движке Quake Engine. Над башнями парил огромный дракон. От чудища у команды имелась лишь моделька, без каких-либо скриптов или кода, отвечающего за поведение и интеллект. В итоге монстр вообще не попал в финальную версию игры. Зато разработчики из iSoftware похвастались тем, что по крайней мере когда-то у них был настоящий дракон. От сложности Quake Engine пострадало не только Quake и позднее студия Создатель, но и сторонние проекты. По примеру Ромера с Raven Software, Кармак тоже подписался продюсировать разработчиков, которые будут заниматься играми на его движке. Он заключил сделку с Signus Studio, с которой над Strike, клоном Doom с ролевыми элементами, полноценной озвучкой и другими инновациями. Основатель компании Скотт Хост был большим фанатом Кармака и хотел делать все так же, как и он. Правда, Скут получился скорее злой версией Кумира. В своем желании совершить техническую революцию он заставлял сотрудников трудиться в жестком графике без отдыха и выходных. А чтобы отслеживать прогресс, даже установил на компьютере специальные программы, которые вели учет времени, проведённого за работой. Каким-то образом эта история смешалась с конфликтами внутри IT-софта, и появилась байка, мол, Кармак написал такую же программу для компьютера отлынивающего Рамера. Сам Рамер в автобиографии опровергает эту версию и утверждает, что Кармак ничем подобным не занимался. Учет рабочего времени был грешком именно Скота Хоста. Кармак, являясь организатором всей затеи, был слишком занят Quake Engine, чтобы решать какие-то там конфликты, и его бездействие позволило проблеме разрастись до кризисной ситуации. Итогом диктатуры в Signus Studios стало то, что ключевые разработчики уволились по собственному желанию. Это грозило смертью игре, на которую и софтвера потратила тысяч долларов. Не желая терять эти деньги, команда студии подключилась к конфликту и встала на сторону уволившегося коллектива. Было проще доверить разработку новому стартапу, чем искать скоту других рабов. В итоге старая команда пересобралась в Rogue Entertainment и доделала Strike. Релиз вышел качественный, но, как вы помните из главы Продом, запоздалый. Так что он проиграл в технологической гонке играм 3D Realms и настоящим трёхмерным шутерам. Спустя 11 месяцев тяжелой разработки чудо свершилось. Кармак и Abrash объявили, что доделали Quake Engine. Теперь на движке наконец-то можно было собирать игру. Однако спустя столько времени готовы были разве что разрозненные уровни, Причем только те, что не ушли в утиль в ходе тестов, и прочие сторонние элементы. Из этого за неделю релизную версию не сконструируешь. А ведь и софтвера напланировала и наобещала игрокам не только прорывные технологии, на которые Кармак потратил год жизни, но и инновационный ролевой экшен про могучего Квейка с громовым молотом. Но разработчики слишком устали, ни у кого не было сил изобретать новый жанр. В студии зрело сложное решение сделать очередной шутер в духе Doom, чтобы наконец отпустить Квейк. Компания уже набила руку на таких играх, да и созданные карты вписывались в экшен с дробовиками и ракетницами лучше, чем в задумку про воина с молотом и летающим кубом. Такой выбор расстроил часть команды. Адриану Кармаку надоело рисовать текстуры для стрелялок про космических морпехов. Сэнди питерсон год мечтал о ролевом приключении в духе Настолок, над которыми он работал до видеоигр, а в итоге приходилось делать ту же дом с новой вывеской. Но больше всех был разочарован Рамера. Он считал, что id Software должна выпускать только революционные игры, оставаться на пике прогресса, а не становиться рабами технологий. А вместо этого студия переносит старую дом на новый движок и называет это следующей ступенью эволюции. Рамера настаивал на том, чтобы продолжать делать фэнтези-экшен про Квейка, но его не поддержали. Квейк превратилась в Doom 3 под иным названием. Во время простоя ицофта и ее конкуренты шли вперед. В 1996 году 3D Realms, внутреннее подразделение Apogee, выпустила сверхпопулярную Duke Nukem 3D, шутер про харизматичного качка блондина Дюка, воюющего с инопланетянами. А еще годом ранее В 1995 для MS-DOS и Macintosh вышла Descent от студии Perlex Software. Этот экшен от первого лица про звездолёт разворачивался в полноценном трёхмерном пространстве с шестью степенями свободы перемещения: вверх-вниз, вперёд-назад, вращение вокруг себя по обеим осям. Примечание: Perlex Software позже стала студией Volition создателем известных серий Red Faction и Saints Row. К сожалению, в 2023 году она закрылась из-за неудач последнего релиза и в целом тяжелого состояния индустрии. Конец примечания. И при этом выдавал фреймрейт в 25-30 кадров и выглядел красиво. То есть фактически Descent была первой ПК-игрой с нормальным 3D. Тем не менее, мало какой современный геймер об этом вспомнит потому что в массовом сознании пионер тот, кто первым реализовал идею достаточно хорошо, из-за чего в 3D таковым все же считается Quake. Итак, что же предлагал Quake Engine? Самое заметное преимущество перед прочими движками полноценная полигональная трёхмерная графика. К тому же, отлично оптимизированная игра выдавала высокую частоту кадров на средних и топовых системах тех лет. За счет хорошей основы движок впоследствии с легкостью подружился с видеокартами с 3D-ускорителями и технологиями вроде программного интерфейса для написания приложений OpenGL. Это позволило Quake выдавать фреймрейт вплоть до 60 кадров уже в нулевые игру удавалось разогнать до тысячи кадров, а на современных машинах ее скорости и вовсе не знают пределов. В Quake сразу встроили весь необходимый функционал для игры по сети. Изначально локальный. К 1996 году интернет, каким мы его знаем сегодня, резво захватывал Америку и всю планету, но не везде мог похвастаться хорошей скоростью подключения. Не готовая к этому Quake поначалу предложила сетевой опыт с большими задержками и потерями пакетов, что ухудшало геймплей и било по темпу матчей. К счастью, заложенный кармаком фундамент был достаточно надежным, и в кратчайшие сроки Джон разработал обновление Quake World с улучшенной поддержкой системы клиент-сервер. Это позволило Quake синхронизировать скорость подключения всех геймеров и устранить задержки и люди с быстрым интернетом и пользователи медленных дайлап модемов играли в равных, причем ровно комфортных условиях. Также Quake World дал всем желающим возможность поднимать собственные серверы для игры, что стало очередным толчком к развитию индустрии киберспорта. Quake шутер от первого лица про безымянного морпеха-рейнджера Он спасает мир от некоего Квейка, который отправляет туда орды своих монстров через специальные порталы. Врата. Хватайте дробовик и вперед, в параллельные измерения древних лавкрафтианских богов, останавливать Квейка. Если вы думаете, что это сжатый пересказ истории, которую я сократил ради экономии времени или из-за банальной лени, то нет. Это буквально весь сюжет Квейк, который к тому же противоречит сам себе. Мы начинаем с войны с Квейком, но уже ко второму эпизоду узнаем, что всем злом правит мать богиня шуб негурат финальный босс игры. Квейк как сущность забывается буквально в первой же половине прохождения, и в целом от начала и до конца остается непонятно, кто или что это вообще: человек, монстр, место или природное явление. Квейк Скорее круто звучащее слово и единственное, что осталось в игре от изначального протагониста. Как я уже говорил, разработка была тем еще бардаком. Четкого дизайн-документа не существовало ни на одном этапе. За исключением Библии Дум Тома Холла в id Software, до Quake вообще никто не составлял толковых дездоков. Игры в студии делались по наитию, на волне вдохновения во время творческого процесса. В автобиографии Роммер утверждает, что, несмотря на это, у команды всегда присутствовало понимание цели. Просто не было четкого и незыблемого плана, придуманного в первый день разработки, которого они держались бы, не сворачивая до самого релиза, по крайней мере, в те времена, когда Роммер работал в компании. Видение авторов всегда могло измениться из-за стремления сделать что-то новое и, конечно же, лучшее. Тем не менее, тут классический подход id Software делать игру из головы столкнулся с невиданными сложностями. Исход закономерен. Quake получилась весьма неровным шутером от первого лица без четкого нарратива и стилистического единства. Некоторые игроки и критики и вовсе называли игру бетой, технодемкой и недоделанный Doom в 3D. Ни сюжета, ни сеттинга, ни цели для геймера. Кроме как пройти все уровни до конца и убить финального босса. К слову о боссах. Таковых в Quake практически нет. Первый эпизод, который распространялся бесплатно, заканчивается боем с огромным лавовым демоном Ктоном, в ходе которого нужно лишь нажать на три кнопки для победы. Следующие три эпизода обходятся без финальных главарей. Вместо них выступают группы обычных монстров силачей. У иц-софта не хватало времени на создание новых моделей боссов и программирование их поведения. Поэтому в студии решили повторить трюк с двумя оборонами Ада из первой дум. Последний босс Wake находится на секретном уровне, который открывается после сбора специальных рун по одной в конце каждого из четырех эпизодов. Финальное испытание Шуб Нигурат. Для победы над которой, как и над первым главарем, достаточно решить простой пазл. Примечание. Интересная деталь дизайна. Шупни-гурат представляет собой гору мяса с тремя щупальцами разных размеров. Если посмотреть на нее под определенным углом, ее силуэт будет выглядеть как логотип игры. Кружок с двумя острыми концами и палкой посередине. Конец примечания. Чтобы убить неуязвимую древнюю богиню зла, которая сидит в центре своего логова и ничего не делает, нужно телепортироваться прямо в нее, используя технику из мультиплеера Quake телефрак. Особенности работы движка таковы, что если два существа оказываются в одном пространстве, гибнет то из них, которое находилось там раньше. Вот так Шупнигурат и умирает от единственной атаки. Чуть ли не худший босс за всю историю жанра. Квик, странный монстр Франкенштейна, сшитый из того, что успели разработать. Однако забавно, что помимо озвученных минусов, у этого подхода оказались и плюсы. Из сочетания несочетаемого и четко различающихся наборов уровней выросла своя уникальная эстетика. Расплывчатая фабула нас атакуют потусторонние твари стала крепким фундаментом на котором органично смотрятся любые идеи от измерений древних богов до средневековых замков египетских пирамид и космических кораблей с этим quake мрачная мультивселенная переплетение непостижимых человеческому уму миров и мест о существовании которых жалкие смертные даже не должны знать в основу вселенной quake легли три составляющие Первое. Наследие изначальной идеи про героя Квейка, а именно темная фэнтези. В распоряжении художников и дизайнеров была палитра из 256 красок. Однако Кармак хотел реализовать освещение из 16 уровней яркости, каждому из которых соответствовал бы определенный оттенок. То есть по факту у всех текстур в игре всего 16 цветов. Весьма ограниченный набор стал бы помехой чему угодно, кроме дарк-фэнтези. Для серых каменных замков, заброшенных темных пещер, мрачных капищ, металлических лавовых цитаделей и жутких врат в бесконечную тьму космоса шестнадцать цветов было бы более чем достаточно. Ну и плюс красный для крови, которая в квейк хлещет из всех щелей. Второй элемент сеттинга ужасы Лавкрафта. Древние космические боги, неподвластные человеческому разуму кошмары, непостижимые загадки мироздания. За это стоит сказать спасибо Сэнди Петерсону, который предоставил художникам книгу правил своей настольной ролевой игры Зов Ктулху со всеми дизайнами и монстрами. Многие идеи Сэнди и Лавкрафта в итоге легли в основу внешнего вида Quake, как врагов, так и миров. Третий элемент уже давно знакомая ицофтва научная фантастика, которой в Квейк, правда, совсем немного. С футуристических баз, откуда герой телепортируется в темные вражьи измерения, начинается каждый из четырех доступных эпизодов. На первой карте вы всегда сражаетесь с содержимыми морпехами и их боевыми собаками, собираете стартовые снаряжения, по старой памяти охотитесь за цветными ключ-картами. А дальше Прыжок в неизвестность, навстречу невообразимо ужасным тварям, проклятым рыцарям, гигантским чудовищам и прочим ужасам иной реальности. Огромное влияние на стилистику Quake оказал талант Адриана Кармака — Рисовать мрачное и темное, а также невероятная музыка Трента Резнера. Последний придал игре неповторимое звучание. Тяжелый угнетающий металл, перегруженные гитарные рифы потусторонние звуки и крики неупокоенных душ. Правда, большая часть тогдашних геймеров об этом не знала. Для проигрывания саундтрека нужно было оставлять диск с игрой в приводе, чего никто не делал. Также Трент записал сторонние звуки, в том числе крики и стоны главного героя. Хух, который издает рейнджер в прыжке, и вовсе стал символом героя и геймерским мемом. Еще долго после Quake шутеры будут озвучивать прыжки персонажей своими версиями хуха. Самый известный пример Sirius Sam 2001 года. По итогу всех творческих вложений у команды id Software получился хотя и разрозненный и не сфокусированный, но открытый для множества интерпретаций сеттинг, а реализованная, пускай и посредственно, концепция мультивселенной из мрачных миров позволяет добавлять Quake будь то официальный сюжет или фанатские работы, практически любые декорации: древний Египет, храмы ацтеков, темное средневековье, забытые алтари, висящие посреди космической пустоты крепости, зловещей лаборатории. Все смотрится уместно. Никто ведь не знает, что может находиться по ту сторону мистического портала. Главное, чтобы оно было мрачным, непостижимым, пугающим и злым. Если Doom была трэш металлом то Quake что-то между гранжем и пост-индастриалом. Жёсткое, мрачное и атмосферное. Цитата из видеоэссе об игре от автора YouTube-канала Ахой. Не стоит забывать главный символ Quake логотип, ставший иконой всей игровой индустрии. Незавершенный круг с острыми концами, в центр нижней части которого будто гвоздь вбит. Симметричная буква Q. Этот символ придумала Саша Шор, дизайнер, оставившая огромный след в геймдеве. Она успела создать логотипы не только для всей серии Quake и самой id Software, версию Шор студии используют до сих пор, но и для Duke Nukem 3D, Atomic Edition, Hexen и прочих. Но именно Quake задала канон эталонного узнаваемого символа крутой видеоигры. Стилистика и атмосфера Quake важные элементы придавшей игре уникальность. Однако вечной ее сделало другое геймплей. Истинно трехмерный дебют id Software привнес в игровой процесс не меньше инновации, чем Doom. Одна из них movement. Quake стала королевой перемещения в видеоигровом пространстве. Рейнджер словно скользит на скейтборде, однако при этом моментально тормозит и меняет направление при повороте или стрейфе. Даже сейчас в индустрии найдутся лишь единицы шутеров, где шагать ногами по цифровому миру приятнее, чем в этой игре. Если, конечно, мы говорим об аркадном сверхскоростном перемещении, необходимом для бумер-шутеров. Quake популяризировала мышь как элемент игрового управления. Изначально на ПК это была разве что дополнительная опция, и то лишь в некоторых шутерах. Трехмерность Quake дала понять, что клавиш и клавиатурного танкового управления игром нового времени уже маловато, чтобы одновременно и вращать камеру, и перемещать персонажа, и стрелять. На геймпадах для этих целей есть разделение на кнопки и стики. На более экзотических контроллерах добавлен джойстик, чтобы камеру можно было двигать всей рукой. Хороший вариант для авиасимуляторов. А компьютерная клавиатура в итоге получила в напарнице обычную мышь, которая уже активно применялась в работе и стратегических играх пусть не включённая по умолчанию, но встроенная на релизе функция Mouse Look, осмотр мышью, стала популярной именно начиная с Quake. Уточню, не Quake 1 добавила в игру полное и свободное управление камерой с помощью мыши. Она его именно популяризировала. Первенство как таковое за Марафон от Banjo. Кстати, там эта функция также не была включена по умолчанию. Решение не нашло большого отклика из-за эксклюзивности Марафон. Она вышла только на Apple Macintosh. Ограниченная аудитория не способствовала распространению нового способа управлять взглядом виртуального героя. Первой же игрой, где мышь была включена прямо со старта, считается FPS Terminator Future Shock 1995 от Bethesda Softworks. Сейчас эта студия известна ролевыми играми в больших открытых мирах вроде The Elder Scrolls и поздних частей Fallout, а ее глава Тот Говард одна из звёзд геймдева уровня Кармака и Ромера. К слову, «Терминатор Фьючер Шок» была его первым большим проектом в игровой индустрии. Забавно то, что Bethesda и id Software в будущем станут дочерними компаниями издателя «Занимакс Max Media, а после частью игрового подразделения Microsoft, которая когда-то поднялась за счет Doom. Третье измерение дало id Software повод добавить кнопку прыжка, которая ранее в играх студии не появлялась. Теперь вы можете не только носиться по карте с дробовиком на перевес, но и запрыгивать на верхние этажи, перескакивать через ловушки и ямы, плавать в воде. Duck Wake мы уже встречали прыжки в Critik, Rise of the Tried и Duke Nukem 3D. Однако еще никто не реализовывал эту функцию в полноценном трёхмерном пространстве с настоящей многоэтажностью уровней. К тому же, и софт웨어 опять справилась с задачей лучше всех платформинг в Quake, сравним в плане удобства с полноценными 3D-платформерами, вроде игр про дракона Спайра. Из-за особенностей программирования прыжков в Quake появились забавные баги движка, которые в итоге стали фичами. Первое strafe jumping, боковые прыжки. Если прыгнуть в бок и с определенной скоростью развернуть камеру в том же направлении, герой полетит быстрее и дальше продвинутая версия такого фокуса bunny или bunny кроличьи прыжки, распрыжка. В Quake 3 Arena Karmok попытался избавиться от этой особенности движка, так как считал ее глупостью. Герои боевиков не должны прыгать как кролики. Правда, с устранением bunny из кода игры поломалось обычное перемещение, поэтому правку пришлось откатить и оставить все как есть. Если в нужный момент отпустить клавишу движения вперед и продолжить прыгать с стрейф-джампингом, то герой станет набирать скорость и летать по карте быстрее любого пешехода. Ввиду того, что стрейф-джампинг и банихопинг в своей сути очень похожи, игроки часто смешивают эти термины. Впоследствии практически любую технику необычного перемещения с помощью прыжков в народе станут звать банихопингом. Еще одна вещь, которую Quake не открыла, но популяризировала, это уже знакомый нам rocket jump. Как мы знаем, впервые он появился в Marathon и Rise of the Triad. В игре id Software его открыли speedranеры, искавшие способы пролетать уровни побыстрее. Разработчики обратили внимание на записи геймплея игрока, который доходил до конца карт менее чем за 10 секунд. Как? Он использовал чит-коды? Ломал движок? Ответ оказался проще и смешнее. Если в прыжке выстрелить из ракетницы себе под ноги, персонажа откидывало взрывной волной куда дальше и выше, чем при обычном скачке. Находка повеселила всю команду, и в студии решили ничего не исправлять. В итоге, благодаря киберспортивной сцене и Speedrunner'ам, Rocket Jump стал постоянным элементом аркадных шутеров и еще одним символом Quake. Другое важное достижение Quake level левел-дизайн. В науке построения уровней id Software всегда была пионером. На идеях абстрактного дизайнера Амера выросли первые профессионалы в этой области, вроде Levelord. В выдумке Петтерсона ввели моду на пазлы в экшенах от первого лица. В Quake команда столкнулась с новым вызовом карты в полном 3D. Задача была непростой, потому что ответа не знал никто. Учебников по созданию приятных игроку трёхмерных пространств в шутере не существовало в природе, а сама студия могла опираться лишь на опыт построения лабиринтов из эпохи тайловых игр до да свою же собственную дум, на которой училась вся остальная индустрия. Как заставить геймеров почаще смотреть вверх, если до этого в играх вообще не было верха? Как сделать водные пространства, в которых не заблудятся новички? Как получить приятный платформинг с видом не сбоку, а с точки зрения самого прыгуна. Третье измерение открывало не только обилие новых возможностей, но и кучу проблем, решения которых не было в те годы ни у кого. Оттого удивительно, что команда id Software не только справилась со всеми сложностями 3D, но и сумела создать уровни, которые даже в наше время, почти 30 лет спустя, отлично играются и остаются примерами для левел дизайнеров Quake полна гениальных находок, которые незаметно для самого геймера учат его играть. Например, на очередном уровне вам дают оружие с уроном по области и сразу ставят против вас врага, который за доли секунды подбегает к вам вплотную. Вы рефлекторно стреляете в монстра из новенькой пушки и получаете урон от своей же ракеты. Так вы понимаете, как использовать взрывчатку правильно, а именно на безопасной дистанции. Начинается игра с хаб-локацией идеи, которую Quake унаследовала от Hexen и которая планировалась еще на этапах обсуждения концепции фэнтезийного экшна. Вы стоите посреди огромного зала с развилкой к трем порталам. Каждый отвечает за один из уровней сложности: легкий, средний и тяжёлый. Создавать повествование в игре непосредственно через геймплей к этому всегда стремилась id Software а также к тому, чтобы погружать геймера в мир игры, как в виртуальную симуляцию. Hubquake стал закономерным этапом развития этих идей. Теперь выбор сложности не меню, а физическое действие в игровом пространстве. Легкую и среднюю сложность включить просто, пройти к нужному порталу. А вот мост к хард-моду сломан. Чтобы активировать этот режим, вам нужно перепрыгнуть лаву, в которой можно погибнуть еще даже не начав играть в Quake. Наивысшую же сложность кошмар и вовсе надо сперва найти в секретной комнате. Получается, что настоящее испытание игроку приходится заслужить действием. Впрочем, это больше мои теории. Рамэр в автобиографии рассказывал, что у Хаба было куда более тривиальное предназначение дать геймеру освоиться в 3D пространстве до начала экшена. От чего-то Quake пришлось отучивать игроков, например, от воллхампинга, того самого простукивания стен на наличие секретов. Чтобы избавиться от этой глупости, а также еще глубже погрузить геймеров в мир Quake, ит Software попросту отказалась от кнопки использовать. Чтобы активировать рычаг или кнопку, вы тыкаетесь в них камерой. Нужно проехаться на лифте, встаньте на него. Поначалу это решение кажется странным, но со временем привыкаешь. Кстати, иногда взаимодействовать со стенами все же приходится. Некоторые секреты включаются выстрелом. Стоит также отметить, что дизайн уровней Quake построен вокруг трех правил, заложенных Джоном Рамером. Первое: если любую комнату на уровне можно сделать в дом, над ней нужно работать до тех пор, пока она не обретет уникальный дух Quake. Второе: всегда смотреть наверх. Потолки должны быть интересными, а если можно рассмотреть небо, так даже лучше. Третье: стараться располагать свет за объектами чтобы появлялись клевые тени. Это уникальная дизайнерская фишка Quake. Ею нужно пользоваться, так уровни будут узнавать сразу. Ввиду хаотичности разработки Quake получилась скорее галереей творчества четверых разных левел дизайнеров нежели игрой с единым и четким видением. Первый эпизод Dimension of the Doom дело рук Тима Уэлиса. Это оптимизированные уровни В меру простые и понятные, собранные с постепенно нарастающей сложностью и практически идеальным балансом и темпом. Прекрасный начальный эпизод, прохождение которого ловко учит игрока основам Quake. Стреляй метко, двигайся быстро, жми на кнопки ищи ключи, почаще поднимай голову в поисках противников на балконах и верхних этажах. Именно он и был тем самым бесплатным кусочком Quake, который id Software распространяла по проверенной shareware-схеме. Второй эпизод, The Realm of Black Magic, создал Джон Рамера. Здесь еще сильнее развивается тема средневековых замков, разбавленных древними склепами и оккультными храмами. Но главное отличие от работ коллег — повсеместное использование воды и классические рамеровские подлянки: ловушки, монстры, подстерегающие прямо за выходом из локации и прочие способы выбить стул из-под игрока. Любимый момент Рамера, когда героев запирают в клетке, плывущей по длинному подводному коридору. Ближе ко второй половине пути рейнджер начинает задыхаться, но сделать ничего не может. Из клетки не выбраться, остается только терпеть страдания и бояться, что не хватит сил дожить до финальной остановки. Третий эпизод The Netherworld, разработал American Magi. Этот набор уровней полностью отражает его стиль тех лет. Металлические подземелья, лавовые озера, сатанистские символы, тьма и мрак. Heavy Metal превращенный в локацию видеоигры. Это самая адская часть Quake, брутальная и злая. Последний эпизод The Elder World сделал Сэнди Petersen. Его принципы со времен Doom не изменились. Упирать скорее на уникальные концепции, нежели на приятный для игрока опыт. Эти карты абстрактные, лишенные логики залы в магических фиолетовых цветах некоего безумного потустороннего мира классические темы для лавкрафтианского хоррора, в котором Сэнди знал толк. Однако на месте и все старые болячки Петерсоновского дизайна. Многие уровни построены по принципу запутанных лабиринтов, в которых достаточно легко потеряться. Все эпизоды «Квейк» получились очень обособленными и слишком самостоятельными. Четыре разных человека по сути сделали четыре разные игры который объединяет общая графика, арсенал, монстры и базовые правила геймплея. Вы можете проходить их в произвольном порядке без всяких потерь. Это не делает их плохими, но все же в Quake остро ощущается отсутствие цельности. Даже не зная сюжета, легко понимаешь, что локации не какой-то путь героя, а лишь набор уровней в видеоигре. Но хотя бы сами эти уровни хороши. Стоит отметить секретные карты, а точнее одну Зигурат Вертиго. Ее создал American Маги, экспериментируя с возможностями Quake Engine. Особенность этого уровня в низкой гравитации, так что герой и монстры прыгают выше, а гранаты летят совсем по-другому. American неоднократно пробовал придумать что-то необычное, что можно реализовать в рамках Quake. Но именно низкая гравитация в итоге стала как частью игры, так и популярной механикой в последующих шутерах. Quake продолжила соблюдать формулу дум по части арсенала, но с небольшими изменениями. Роль стартовой пушки теперь играет помповый дробовик, у которого многократно выросла скорострельность в ущерб урону. Забавно то, что будучи местной инкарнацией пистолета, он страдает от пистолетной проблемы, Теряет актуальность, когда вы находите более мощное оружие того же калибра. Двустволка в Квейк стала усиленным вариантом дробовика пистолета. Она полная противоположность супердробовика из Дум, скорострельная, но не особо мощная. В игре считанные единицы монстров, которых она способна уложить с одного попадания. Хотя это скорее следствие возросшей живучести врагов, нежели слабости оружия, о чем мы поговорим чуть позже. Оружие, стреляющее дробью, превратилось в квейк в низкоуровневые стволы, чью небольшую эффективность уравновешивает распространенность боеприпасов. Однако совсем со счетов дробовики списывать не стоит. Они выразительно звучат, достаточно точны на своем рабочем расстоянии и в целом полезны в бою с мелкими противниками. Даже стартовой пушки порой находится применение. Если ввести огонь издалека, ее одиночные хитскан выстрелы точнее, чем град свинца из двустволки, разлетающиеся во все стороны. Роль винтовок и пулеметов в Quake выполняют гвоздометы. Обычный гвоздомет странной формы брутальный автомат с двумя стволами, который с большой скоростью и точностью выплевывает во врага длинные гвозди-проджектайлы. Отличный выбор для дальних дистанций. Его старший брат супергвоздомет, местный аналог минигана. четырехствольная махина с запредельной скорострельностью. Также точен, как и обычная версия, но из-за высокого темпа огня вы рискуете пустить часть гвоздей в молоко, когда цель умрет уже от первой пачки снарядов. Полезен против толп врагов и больших монстров, которых нужно постоянным уроном держать в стагере. Еще один привет дум с ее механикой оглушения противников. Далее идет сегмент взрывного оружия. В Quake дебютировал гранатомёт в привычном геймерском виде пушка, стреляющая бомбами, которые летят по дуговой траектории и рикошетят от поверхностей. Идеальное оружие для первого 3D-шутера. Скачущие по всем трем измерениям гранаты подчеркивают сильные стороны нового формата, и постоянно используют его как часть своего функционала. Вы можете атаковать врага, которого даже не видите, пользуясь особенностями окружения, закидывать гранаты за угол, за возвышенности, на нижние уровни. Ввиду своеобразной траектории полета снаряда, гранатомет требует от геймера ранее невиданных вершин навыка в обмен на свою убойную мощь и урон по площади. Иконическая черта гранатомета из Quake звук рикошетящей от стены бомбы. Его записали Трент Резнер и American Maggi с помощью петард и металлической трубы, в которую поместили микрофон. До сих пор этот железный боньк остается одним из наиболее узнаваемых примеров озвучки оружия в видеоигровой индустрии. Пожалуй, самая знаковая пушка в Quake это ракетница или базука, а в фолической форме, которой в интернете не пошутил только ленивый. Она запускает ракеты по прямой, как и в Doom. Только теперь заряды летят по трёхмерному пространству в точку прицела. Они автоматически наводятся на спрайт врага и поэтому требуют от игрока большей сноровки. Ракетница применяет те же патроны, что и гранатомет, так что практически сразу вытесняет его в нише взрывного оружия. Роль энергетического оружия и местной BFG выполняет Молния, также известная как электрическая пушка, Тесла или молниемет. Заряды к ней самые редкие боеприпасы в игре, а сама она работает по принципу луча смерти, насквозь пробивая всех врагов, находящихся перед игроком. Наносит им урон, пока геймер зажимает кнопку выстрела и пока не кончатся патроны, что происходит очень быстро. Наповал убивает самого персонажа, если тот попытается выстрелить под водой. Как никак электрическое оружие. Эту фишку придумал Джон Рамера. Еще в арсенале Рейнджера есть топор в качестве оружия ближнего боя и последнего шанса. Патронов не требует, но и урон причиняет совершенно жалкий. Ввиду того, что патроны для стартового дробовика можно найти где угодно, практически никогда не применяется. Ганплей в Quake получился таким же неоднозначным и хаотичным, как и вся игра. С одной стороны, оружие в первом 3D-шутере id Software вошло в аналы истории благодаря харизматичному дизайну и удобству применения. С другой, топор бесполезен, дробовики растеряли мощь, две из семи пушек вскоре уступают место более сильным аналогам, сами же до конца игры используются крайне редко или вовсе случайно. А если вы наловчитесь стрелять из супергвоздомёта без лишних трат боезапаса, то и не две, а три. Он легко заменяет гвоздомет обычный. То есть, если грубо подытожить, в Quake не очень нужна половина арсенала главного героя. Спасает ситуацию лишь то, что другая половина очень крута. Стоит отметить, что в Quake дробовики единственное хицкое оружие, работающее по старому принципу «наведи и выстрелили. Все остальное посылает во врага физические снаряды, проектайлы, что обеспечивает совершенно особые ощущения от стрельбы. От всех снарядов можно уклоняться. Никакого автонаведения и прочих фокусов 2,5 до движков. Теперь геймеру нужно действительно уметь целиться. Особенным геймплей сделал не только оружие, но и монстры чтобы Quake потянули компьютеры 1996 года и при этом игра оставалась такой же резвой, как Wolfenstein 3D и Doom, и Software пошла по протаренной дорожке кромсать все лишнее. Поэтому и врагов тут значительно меньше. Обрабатывать одну полноценную 3D-модель монстра с анимациями сложнее, чем десяток двухмерных картонок чтобы компенсировать низкую плотность населения уровней у чудовищ стало больше очков здоровья. Это придало уникальность динамики Квейк. Если в дум вы методично пробиваетесь вперед, оставляя за собой трупы и кровавый фарш, то здесь важны быстрые маневры, порой даже отступления. У противников достаточно мяса, чтобы вы и не надеялись зачистить комнату за считанные секунды. В дум все демоны меньше какого-нибудь барона ада умирают с одного залпа двустволки, тогда как в Квейк даже рядовые слабаки выдерживают по два 3 выстрела, а то и все пять. Монстры из Квейк добегут до рейнджера, оттеснят в угол и навяжут бой на своих условиях. Стало меньше врагов, которые так или иначе выгоняют вас из укрытий. Их способности направлены больше на быстрое нанесение серьезного урона. В ответ на это у героя поднялась мобильность. Он может запрыгивать на возвышенности и отскакивать в стороны, а арены достаточно удобны для маневрирования и цикл стрейфинга. В дум перестрелки техничное выбивание мишеней с учетом приоритета целей. В Квейк же пространственный пазл на высоких скоростях, где нужно четко продумывать каждое действие. Это практически танец первого врага устранить из гвоздомёта, второго вдалеке поразить ракетой, а особо сильного монстра или толпу средних чудовищ остановить выстрелом из электрической пушки. Новый шутер и софт웨어 заставил геймеров куда активнее шевелить мозгами. Полезности, которые рейнджер может подобрать по ходу игры, в целом достаточно знакомы: аптечки, броня, сверхздоровье и суперброня, пентаграмма неуязвимости и кольцо невидимости. Очередные остатки от былого концепта фэнтези-игры про Квейка — Акваланг для дыхания под водой из Дюкнюк 3D. Однако главным бонусом первой Квейк и одним из символов всей франшизы можно смело назвать четверной урон или квад. Порясчие в воздухе лого игры при подборе временно увеличивает наносимый персонажем урон в 4 раза, позволяя моментально вырезать толпы нечисти — что в одиночной игре, что в мультиплеере, квад чуть ли не самая полезная фишка впоследствии ставшая именем нарицательным в геймерском сленге. Примечание: на сленге русскоязычных геймеров азверин. Конец примечания. В плане бестиария Quake идет по стопам Doom. Мелкие зомбированные морпехи с хитскан-оружием, усиленная версия солдат с projectile лазерами, живучие монстры ближнего боя, летающие твари, мини-боссы с отменным здоровьем. Вернулись боевые собаки из Wolfenstein 3D. Пожалуй, это самый слабый противник в игре наряду с плотоядными рыбами в водоемах. Все чудища, которые не люди и не звери, вдохновлены лавкрафтианской мифологией неестественно белая кожа, клыки и тела и пугающие формы. У большинства из них нет глаз, потому как они живут в вечной космической тьме, где смотреть особо не на что. Один из символов первой Квейк — огр, толстяк с бензопилой в одной руке и гранатометом в другой. Встречается на начальных уровнях первого эпизода живучий и большой он посылает в вас те самые звенящие красные гранаты которыми вы вооружитесь позже и делает это удивительно метко и расчетливо для искусственного интеллекта 1996 года заряды всегда летят так чтобы попасть под ноги герою даже если тот отступит назад или попытается скрыться за углом или же это магия левел дизайна где против вас играет геометрия комнат и коридоров Другой узнаваемый противник рыцари двух видов. Обычные латники бегут на рейнджера с мечом и умирают от пары выстрелов. Стандартное мясо для ближнего боя, на котором вы скорее отдыхаете, нежели сражаетесь в поте лица. А вот их усиленная версия рыцари смерти, скорее местный аналог барона Ада из Дум. Примечание: Рыцарь смерти в будущем станет отдельным играбельным персонажем в Quake Champions. последней игре серии на момент написания этой книги. Конец примечания. Эти живучие воины в шипастых черных доспехах больно бьют клинком, а на дистанции выпускают веер огненных снарядов. Не такой популярный, но достаточно интересный монстр Финт. По задумке разработчиков, это усиленная версия Пинки из Дум. Злая рогатая тварь, которая пытается навязать ближний бой. Отличие лишь в том, что этот демон бегает еще быстрее и умеет далеко прыгать, благодаря чему мгновенно сокращает дистанцию до героя. Единственный летающий противник в игре тощий или обрубок, парящее в воздухе туловище, которое плюется в героя кислотой. Один из самых слабых врагов в виду небольшого урона и малого здоровья. Идеальная цель для гвоздометов и ракет. Тем не менее, в свое время геймеры очень пугались издаваемых им звуков. Порой может застать врасплох, появившись в неудобный момент где-нибудь в тылу или над головой. Еще один классический монстр зомби. Вполне обыденный для видеоигр противник в Quake получил интересную деталь Он бессмертен. Получив заряд дроби, зомби падает на землю, но через некоторое время поднимается. Чтобы избавиться от него окончательно, тело надо разнести на куски взрывчаткой или усиленным квадом оружием. Нежить не воскреснет, если воскресать нечему. Для атаки зомби использует ошметки собственной плоти, которыми кидается в главного героя. Очередная идея Джона Рамера А еще он постоянно стонет и издает смешной вскрик "Ньём", когда его взрывают ракетой или гранатой. Главная звезда Bestiaria Quake Шамблер. от английского "шаркать", волочить ноги. Похожий на едти белый гигант с окровавленной зубастой пастью и длинными когтями. Вдохновением для него послужил межпространственный Шамблер из Зова Ктулху. В игре это невероятно живой великан, который разрывает героя своими огромными лапами в ближнем бою и атакует молниями на расстоянии. Устойчив к взрывному урону, так что пытаться убить его из гранатомета или ракетницы неудачная идея. Лучше стрелять гвоздями или такой же молнией, которой у монстра громовержца почему-то нет сопротивления. С Шамблерами связана забавная война в сообществе геймеров. Фанаты Quake годами не могут решить, чем покрыты монстры: белой кожей или белой шерстью. Четкого ответа на этот вопрос нет. Адриан Кармак, художник id Software, заявляет, что это кожа. Рамер с ним вроде бы согласен, но в то же время в ряде случаев выступает за вариант с шерстью. Местный арчвайл Шарлотт или Воур Второе название это суффикс, который образован от латинского vorare поглощать, и используется в словах, означающих вид диеты тех или иных животных. С английского «вор» также переводится как vorarophilia фетиш быть съеденным другим человеком. Vor лысая и голая безглазая тварь на паучьих ногах стреляет взрывающимися фиолетовыми шипастыми шарами, которые преследуют главного героя и умеют огибать препятствия в полете. Обладает такой мощью, что часто выступает в качестве мини-босса уровня, а парочка этих демонов достойна завершить и целый эпизод. Не хуже двух баронов ада в дум.